послав магазин прямо за углом. Скорее всего, туда мог и направиться Василий. Дверь открылась тихо, и я скользнул тенью внутрь. На пороге застыл, оценивая обстановку. В глубине зала послышалось знакомое до урчание. И из-за стеллажа на меня вышел мертвяк в оливковой охотничьей горке с помповиком, висящим сзади, и патронташем, набитым патронами 12-го калибра. По описанию Людмилы он больше всего походил на ее мужа.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 Я сильно засомневался, что когда-нибудь прижмет так, что придется стрелять из помпового ружья с оптическим прицелом. Но планку откручивать не стал. Несмотря на дополнительные ненужные и мешающие навороты, вроде пистолетной рукоятки и планок, ружьем остался доволен. Все-таки оно использует массовый и распространенный охотничий боеприпас. Пусть будет. Почти наверняка такой достать проще всего. Закончив с ружьем, я осмотрел патроны. Всего их 37 плюс 8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 Назад снова возвращался нагруженный, как и шаг, но уже в новой куртке. Ботинки оказались не моего размера, а в штаны охотник уже успел навалить. Но куртка, рюкзак, ружье и запас патронов к нему, вода 20 литров, вполне себе удовлетворительная добыча. Трясущиеся вдалеке зомби никак на меня не отреагировали, а это значит, что со зрением у них так себе. Мысли занимал обратившийся коллега по опасной мародерской профессии.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 Но самое страшное — голодный взгляд из-под ненормально увеличенных надбровных дуг. Нет в нем и намека на тусклую мертвенность низких зараженных. Только голод, целеустремленность и все. На вас смотрели, как на мясо. Вот и я в первую секунду оторопил Не меньше взгляда поразила дьявольская ловкость и проворность этого несуразного гуманоида. Изначальные человеческие черты видны невооруженным глазом, но признать родство с этим монстром?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 Следом я влепил еще два пулевых и кортичных патрона, прежде чем лотерейщик затих. Пытаясь унять дрожь в руках, я перезарядил ружье, оставаясь на крыльце под козырьком из неопрятной листовой стали. Прислушался. Вроде все тихо. Для верности постоял, ловя каждый шорох еще минуты три. Мертвяки пока в интеллектуальном поведении замечены не были. Пёрлик к добыче по прямой. Засад не устраивали. Но много ли я их видел?